Высшая власть должна заботиться о народе, но этого не происходит. Интересные мысли высказываете, интересные. Я вижу, вы решили быть со мной откровенным, пошрил рот мистера Зубатова. И в том, чем занимаемся мы в своем кружке, я не вижу ничего противоправного, объяснил Сергей. Да, ну, вы хотите... Подправить правительство, которое, по-вашему, не заботится о народе? Спросил Николай Сергеевич. Нет, мы не ставим такой цели. Прежде всего, хотим сами разобраться в процессах развития общества, в проблемах экономического характера, для того, чтобы нести истину народу. Значит, вы... Революционеры-народники? Нет, мы не революционеры. Если это так, то что же тогда вас связывает с ними? Они также хотят нести просветительство в народной массы. То просветительство, о котором говорите вы, возбуждает народ против правительства, высшей власти, государя они прежде всего провоцируют некоторых из представителей народа на противоправные действия и наконец на уголовные преступления убивают тех кто стоит на их пути ради торжества идей я лично против всякого террора и насилия сказал сергей С террористами нам не по пути. Я думаю, что единственный правильный путь воздействия на сознание масс – просветительская работа. Агитация, – уточнил Бердяев. Да, агитация и пропаганда. Если бы многие экономические проблемы изучали в учебных заведениях, быть может, тогда не было бы необходимости в такой пропаганде, – объяснил Зубатов. «Но, по сути, ваша пропаганда против правительства, которое не считает нужным изучать эти проблемы в учебных заведениях. Поэтому действия вашего кружка противоправительственные», сказал Николай Сергеевич. «Я, господин ротмистр, только считаю так, но в кружке никакой пропаганды не осуществлял». Уточнил Сергей. Вот вы, юноша, умный, начитанный. Скажите мне, пожалуйста, есть ли разница между намерением совершить что-либо и уже совершенным действием? Спросил ротмистр. Да, конечно, есть разница, ответил Зубатов. Так вот, закон предусматривает в соответствии с этими разные меры ответственности. Но заметьте, ответственность существует как за намерение совершить противозаконное действие, так и за его совершение. Поэтому и возник вопрос о привлечении вас к ответственности как за намерение проводить противоправительственную пропаганду, так и за связь с революционерами, заключил Николай Сергеевич. «Мне неизвестно, кто из моих знакомых являлся революционером», сказал Сергей, понимая, какой оборот принимает этот разговор. «И тем не менее, это не освобождает вас от ответственности и наказания. Но я думаю, что по отношению к вам такое положение было бы несправедливо», удивил Зубатова Такими словами, Бердяев. Почему вы так считаете, господин ротмистр? А вы считаете иначе? Нет. Я думаю, так же, как вы. Но по отношению ко мне наказание было бы несправедливым, потому что я ничего противозаконного не совершал. Вы молоды. Не заблуждайтесь со своими просветительскими идеями. Однако это мое личное мнение, а у высшего начальства или суда будет свое. И окажетесь вы далеко от Москвы, от семьи.